Частица 94. В 1948 году у Эйнштейна диагностировали аневризму брюшной аорты. Ему сказали, что болезнь, вероятно, смертельна. «Самое странное в старении — то, что тесная связь со всем существующим здесь и сейчас постепенно утрачивается», — писал он одному из своих друзей. «Чувствуешь себя переносящимся в бесконечности более или менее одиноким». Днем 13 апреля 1955 года Эйнштейн потерял сознание. Накануне помощник заметил, что его лицо исказило боль, справился о его самочувствии. Эйнштейн ответил, что в порядке все, кроме него самого. Элен Дюкас вызвала врача, и тот дал Эйнштейну морфин, чтобы он мог заснуть. На следующий день пришли другие врачи, Аневризма начала разрываться, но Эйнштейн отказался от операции. «Искусственно продлевать жизнь дурной вкус», — объяснил он Дюкас. «Я сделал свое дело, теперь пора уходить, и я сделаю это красиво». На следующий день после того, как Дюкас обнаружила Эйнштейна в постели в и неспособным даже приподнять голову, его доставили в больницу. Там ему стало лучше, и он даже попросил бумагу, ручку и очки, чтобы поработать на больничной койке. Он разговаривал с Гансом Альбертом, который прилетел к нему из Сан-Франциско о физике, а со своим другом Отто Натаном обсуждал политику. Он перечитал черновик своей речи, которую должен был произнести по случаю Дня независимости Израиля, и исписал двенадцать страниц, делая вычисления и внося в них множество поправок. Видимо, все еще надеялся закончить свою единую теорию поля. Ремиссия, однако, была кратковременной. Вскоре после часа ночи, в понедельник, 18 апреля, дежурная медсестра по имени Альберта Розель заметила, что дыхание Эйнштейна изменилось, и услышала его тихое бормотание. Аневризма лопнула, вскоре должна была наступить смерть. Розель не говорила по-немецки, и поэтому последние слова Эйнштейна так никто и не узнал. Похороны состоялись в день его смерти. На церемонии присутствовало 12 человек, в том числе Ганс Альберт, Элен Дюкас, Отто Натан и подруга Эйнштейна, Йоханна Фантова. Лишь немногие из них были одеты в черное. Под неуместным в тот момент ослепительным солнцем в резкой ясности и прозрачной прохладе весны Натан прочел стихотворение Гёта, посвящённое памяти драматурга фридриха шиллера в нем Гёта говорит о почтении земных достоинствах своего друга о его мужестве о вечно юном румянце и воспевает его неустанную борьбу с несправедливостью общества выбрав эти стихи натан попал в точку Эйнштейн был удивительно щедрым и добрым человеком по крайней мере для друзей и случайных знакомых но при этом имел твердый характер Он был убежден, что пороки общества следует публично осуждать и не жалеть сил на борьбу с ними. «Он сияет, как комета», — сказал в завершении Натан, соединив свой свет с извечным светом. В этом и состояла вся церемония похорон Эйнштейна, которую устроили так, как он просил. Он стремился к тому, чтобы места, где он жил и работал, не становились объектами общественного поклонения и старался не оставлять таких мест. Его кабинет в институте должен был перейти к другим ученым. Дом на Мерсер-стрит следовало продать, чтобы в нем поселились новые жильцы. И он ясно дал понять, что не хочет ни куска земли на кладбище, ни надгробного памятника с надписью «Здесь покоится гений». Место, где был развеян его прах, осталось неизвестным.